У вас бывает отпуск? Где вы любите отдыхать, спросил благой. Разговор надо было срочно увести в сторону. Зимой на Канары смотался, а недавно в Индии побывал. Вот где белого человека уважают, произнёс с плечю с удовольствием. И перестрелок нет. А если кто за Линкольном ещё полезет, тот сразу покойник. Он едва это сказал, такие звонки начались, мат сплошной. Светочка во время передачи сидела на телефоне, и когда эфир кончился, а бандит был припровождён съёмочной бригадой до выхода, она сразу стала рассказывать: "Ужас, ужас какой-то". Девушка чуть не плакала. "А что не вам такого страшного наговорили?" допытывался режиссёр. "Ну, например, кроме мата". "Ну что Всем нам ноги по выдёргивают. Это самое мягкое. Ой, мамочки, что же теперь будет-то? Это поговорка такая, Светочка, детская страшилка. С огня появления молоденькой редакторши на работе режиссёр Герман Степанович опекал её как родную дочь. Нужно знать фольклор своего народа. И ради бога не бойтесь. А в целом получилось неплохо. Режиссёр повернулся к Благому. Настоящий разговор по душам, как бы с разных сторон барьера. Умей же ты, Боря, отыскивать людей. В студии уже царил полумрак, сменивший ослепительное освещение. Помощники режиссёра убирали антураж, выставленный для передачи, и они на минуту задержались в проходе, там, где массивные двери отделяли съемочные пространства от внешнего мира. Благой тоже был доволен, хорошее настроение не покидало его до самого дома. Но только открыл дверь, как его встретила испуганная жена. Слава богу, наконец-то. А я уже не знал, что думать. А что такое? удивился он. Позвонил какой-то мужчина, спросил тебя. Я ему мол еще с телевидения не вернулся. А он? спросил благой и ощутил нехорошие предчувствия. Он говорит: "Передай своему плечо домой не доехал. Какому-то юрану шею сломали. И если доктора его не поправят, они и с тобой разберутся. Господи Борю, кто хоть это такие?" Они говорили шёпотом, чтобы не слышал сидевший за уроками сын. Одно время после нескольких громких убийств журналистов Благой любил повторять: "Я знаю, я давно уже на мушке". У него вправду имелись недоброжелатели, но испытать, что ощущает человек, действительно оказавшийся на мушке, судьба дала ему только теперь. Чувство полной беззащитности было ошеломляюще унизительным и по-настоящему страшным. Хотелось что-то немедленно делать, куда-то звонить, но куда? Борис Дмитриевич обвёл взглядом знакомую обстановку прихожей. Ему показалось, будто всё это неминуемо вот-вот исчезнет. Как же бренная хрупка на самом деле была, вроде бы прочно устоявшаяся благополучие. Да ну, Настенька, что за чепуха, услышал он свой собственный голос. Нормальные отклики на передачу. Мы ведь сегодня Тиховинского уголовника показывали. Давай лучше обед грей, есть хочу. Да, а из школы больше не звонили? Нет, начала успокаиваться жена. Нет, вроде бы Ну вот и хорошо, усмехнулся Благой. Этих звонков я, честно говоря, гораздо больше боюсь. Заходя иногда в публичку, Борис Демидович любил останавливаться в длинном коридоре на втором этаже у каталога журнальных статей. Там в ящичке от Бен до Бос стояли карточки, на которых были написаны фамилия, имя и отчество его жены. Благая Анастасия Сергеевна. С каждым годом их становилось больше. Анастасия Сергеевна работала в зоологическом институте на стрелке Васильевского острова и писала статьи о хордовых рыбах. Как можно всю жизнь изучать рыб, а при этом даже в самую жару заходить в воду лишь по колено и ни разу не быть на море? Благой не понимал.